«Волк» и «Гиена». То ли парень был отчаянно смелым, то ли потерял от страха остатки своего разума. Но колодца он не хотел. А я не хотел возиться с его воспоминаниями. Наступала ночь, моё время. Но ночи летом слишком коротки, а у меня ещё очень много дел. Разобраться до конца с заказчиком, имя которого Эдик упорно отказывался мне назвать, а разыскать Ольгу, и попытаться с ней поговорить, хотя после сегодняшнего, думаю, я ее потерял. Конечно, и до этого дня она знала, с кем имеет дело, но только сегодня смогла убедиться, что и как. Я забрал у Эдика его сотовый, мой превратился в сотню осколков еще во время первого взрыва, мой домашний номер не отвечал, да я и не думал, что после всего она вернется в мою квартиру. Это было бы неблагоразумно. Но телефон у нее дома тоже молчал. То ли ее нет, то ли она знает, кто звонит, и нарочно не берет трубку. И то, и это достаточно плохо. Не знаю, кто меня заказал и по какому поводу, но дорогу я перешел кому-то очень серьезному. Хотя до сих пор не мог понять, когда. Три покушения за два дня, причем при третьем на средства они не стеснялись. Обычного человека, будь он даже супергероем боевика, уже бы точно положили. Ольга. Черт побери, я чувствовал, что мне будет не хватать этой женщины, ее нежных рук, ее умного взгляда, ее понимающего сердца. Немного я позабавился с мыслью приобщить ее к нашему сообществу бессмертных. Хотя о каком бессмертии может идти речь, если одного из старейших членов этого сообщества только что чуть не ухайдокала панда молокососов, возомнивших себя Рэмбо, сделать одной из нас, но ей бы не понравилась такая жизнь, ей бы не понравилось, что кто-то принял решение за нее, она всегда любила свободу, а я уважаю выбор других людей, по крайней мере тех, что оставляют выбор мне, Эдик же, похоже, мне выбора не оставлял. Но как только солнце спустилось, я уже знал всё, что меня интересовало, и даже чуть больше.